Когда материал стал исключительно нашим, мы постарались причесать его. Диктор даже умудрился не произнести название планеты. Пустили новость в самом конце выпуска, чтобы не привлекать к ней внимания. «Да, новость прошла почти незаметно», — подтвердил Рифкин. «Но тем не менее вы сегодня прилетели». Я услышал, что независимое телевидение и народное вещание собираются отснять собственные репортажи непосредственно на месте происшествия. Договором это не запрещается. Такой репортаж уже не горячая новость, а аналитический обзор по следам события. Договоренность на такие материалы не распространяется. Компании вправе посылать корреспондентов по собственному усмотрению. Но поскольку я всех опередил, то другим журналистам здесь делать уже нечего. Чтобы компании интергалактических новостей вновь заинтересовались Диметрой, здесь должен как минимум произойти крупный природный катаклизм или же начаться гражданская война. «Не надо», — поспешно произнес Ривкин. «Сам не хочу». Найт повернулся к техникам и закричал. «Ну что, я сегодня дождусь готовый ролик!» Техники. Профессионалы, работавшие с Найтом, не первый год привычно промолчали в ответ на крики и продолжили работать. Через 10 минут Ривкин уже смотрел смонтированную программу, а еще через 10 минут во всей галактике — По телевизорам, настроенным на волну канала межпланетные новости, диктор объявил, что они прерывают запланированные передачи для того, чтобы показать экстренный выпуск программы «Прямой микрофон» с Гарри Найтом, снятый на Диметре. Среди миллионов людей, которые увидели репортаж с Диметры, были два человека, которые могли бы заинтересовать читателя. Первым из них был главный редактор компании «Независимое телевидение». В его кабинете стояли три телевизора. Все три работали одновременно и показывали разные программы. Первый, естественно, транслировал собственный канал компании. Два других были настроены на каналы компаний-конкурентов «Межпланетные новости» и «Народное вещание». Поэтому репортаж Найта редактор увидел сразу и внимательно посмотрел. Затем он вызвал заведующего северным сектором и в мягкой форме сделал ему выговор за нерасторопность. Заведующий молча выслушал выговор и, не пытаясь оправдаться, вышел из кабинета. Он пожал плечами и пробормотал что-то насчет бешеных денег, которых стоит поездка в такую глушь, как Диметра и что его должны, наоборот, благодарить, так как корреспондент еще не успел улететь. Затем вернулся в свой кабинет и распорядился отменить запланированную ранее поездку журналиста на Диметру. Вторым человеком, интересующим нас, был корреспондент народного вещания. Он в это время находился в противоположной точке Земли, в зале ожидания космопорта Аделаиды, корреспондент как раз ожидал начала регистрации пассажиров на лайнер, отправляющийся в созвездие «Лебедя». Журналист имел задание от редакции полететь на Диметру и взять интервью у мэра, начальника полиции или кого угодно, лишь бы тот занимал хоть какой-нибудь официальный пост. Передачу «Гарри Найта» журналист увидел по огромному телевизору, установленному в центре зала. Он сразу понял, что его поездка теперь не имеет смысла. Возвращать огромные командировочные не хотелось. Будь что будет, решил корреспондент. Потом разберемся. Он сделал копию со своего билета и аккуратно подшил ее в папку для бухгалтерского отчета. Потом он зашел в кассу, вернул билет на Диметру и на эти деньги купил двухнедельный тур на курорт Эльдорадо.